Египет. Город Каир. Отель Найл Хилтон. Максимов вернулся в Каир утренним рейсом в понедельник. В аэропорту его встретил Грошев, с которым они обнялись так, как будто не виделись ни один десяток лет. На левой щеке Максимова сиял кровоподтек, единственное свидетельство того, что он вернулся буквально с того света. Спустя полчаса они уже прибыли в российское посольство где Максимов отказался от завтрака и релаксирующего отдыха в сауне, а предпочел сразу заняться делом, стал изучать шифровку из Москвы, в которой Центр сообщал ему о результатах поездки Станислава Корецкого в Италию. После этой шифровки все пазлы в отношении Саймона Янга и его участия в похищении и убийстве дочери бывшего американского сенатора встали на свои места. От Максимова теперь требовалось одно – Выложить эти пазлы непосредственно перед самим Янгом и загнать его в тупик. А для этого требовалось вернуться в отель Найл Хилтон. В тот момент Максимов даже не мог вообразить, что это возвращение окажется для него таким же опасным мероприятием, как и его недавняя поездка в Дамаск. Максимов был еще на полдороге от аэропорта до посольства, когда весть о его возвращении достигла ушей Янга. Все вышло совершенно случайно. Верный оруженосец Саймона Бобби Дьюк провожал на самолет до Стамбула двух инструкторов ЦРУ, которым предстояло натаскивать сирийских оппозиционеров в одном из военных лагерей на территории Турции. Проводив своих коллег к самолету и усаживаясь в автомобиль, Дьюк заметил Максимова и Грошева, выходящими из аэропорта. Спустя минуту он уже набирал на своем мобильном номер телефона своего шефа. Янг откликнулся практически сразу. Думая, что Дьюк звонит ему, чтобы отчитаться о благополучном отлете двух своих коллег. А когда услышал новость про Максимова, не поверил своим ушам. «Ты, видно, спятил, Боб. Вчера мне лично звонил Альхадж, чтобы отчитаться в том, что русский у него в руках. С момента этого звонка минули почти сутки, и за это время тело Максимова должно уже быть давно разрублено на куски. Это самое тело... Бодро вышагивающее по аэропортовской бетонке я только что наблюдал из окна моего автомобиля. Ты не ошибся? Да нет же, это он, продолжал настаивать на своем дюк, причем не один, а с одним из посольских. Позвоните Альхаджу и поинтересуйтесь лично у него. Я звонил ему несколько раз, но его номер заблокирован, я жду звонка от него самого. Чем ждать, лучше свяжитесь с кем-то из его подельников. «После твоего звонка я так и сделаю», – пообещал Янг и повесил трубку. Он и в самом деле позвонил одному из людей Аль-Хаджа, его соратнице и по совместительству любовнице Фатиме. Причем набирать пришлось неоднократно, поскольку вызов несколько раз срывался. Наконец, на другом конце трубку взяла Фатима и сходу огорошила Янга сообщением. «Мистер Янг, Закхея больше нет». «В каком смысле?» не сразу врубился в услышанное «американец». «Он погиб вчера во время спецоперации федералов. Подробности мы узнали буквально час назад от наших людей в госбезопасности. Они сообщили, что он застрелился, предпочтя смерть плену». «А русский? Про него нам ничего не известно. Вполне вероятно, что его сумели спасти. Во всяком случае, из наших с операцией никто живым не вернулся». Но одно можно сказать точно – именно русский, скорее всего, навел федералов на Закхея. Даже не сказав женщине «до свидания», Янг нажал на кнопку отбоя. Требовалось тщательно все обдумать, чтобы выработать тактику последующих действий. Если русский так быстро вернулся из Дамаска, это могло означать, что он так и не сумел выполнить то, ради чего уезжал – раскопать нечто новое в теракте возле здания сирийской госбезопасности – Это было Янгов плюс, однако минусов было куда больше, и главный из них – гибель Аль-Хаджа. Судя по всему, Фатима права, руку к этому приложил Максимов. «Вот ведь мерзавец! Обвел меня вокруг пальца!» – мысленно выругался Янг, дымя сигаретой. «А ведь я поначалу усомнился в его хваткости, но если Аль-Хадж мертв, значит выдать его голову курдам уже не удастся». Ведь разделаться с ним они хотели собственноручно, а не с помощью госбезопасников. И теперь эту старую каналью Трейси больше ничто не удерживает. Он может сдать меня со всеми потрохами. Я ведь давно у него торчу, как кость в горле. Более того, после столь бесславной гибели этого гребаного террориста, Трейси наверняка захочет со мной разделаться. Причем сделать это может уже сегодня вечером, когда вылетит в Анкару, где завтра открывается оперативное совещание. Об этом мероприятии с участием представителей разведки и военных Янг узнал всего лишь несколько часов назад от самого Трейси. Тот сообщил, что на него специально прилетает заместитель директора ЦРУ Стивен Снайпс, чтобы лично инспектировать ситуацию с возможной утечкой вооружений, которые США поставляли сирийской оппозиции в руки Аль-Каиды и сотрудничающих с ней структур. Идея провести подобное совещание возникла не случайно. А сразу после того, как стало известно, что президенту удалось протащить через Конгресс законопроект о новых, более мощных поставках оружия сирийским оппозиционерам. За принятие этого закона почти единогласно выступили даже комитеты по разведке обеих палат Конгресса, Сената и Палаты представителей, которые до этого колебались. Однако, давая свое согласие на принятие этого закона, Комитеты настояли на проведение специального совещания в Анкаре с тем, чтобы ужесточить контроль за утечкой вооружений. На совещание должен был лететь Трейси, что было закономерно, резидентом был именно он. Янга это ничуть не смущало, но только до того момента, пока он не узнал о гибели Аль-Хаджа. В новых условиях поездка главы резидентуры в Анкару сулила Янгу самые непредсказуемые последствия. Никто не мог дать гарантии, что Трейси, узнав о гибели Аль-Хаджа, не захочет вывалить перед снайпсом весь тот компромат на своего заместителя, о котором он упоминал во время беседы в бассейне. От этой мысли у Янга внутри все похолодело, но длилось это состояние недолго. Затем ясность ума вновь вернулась к нему. Вряд ли старику могло стать известно о гибели Аль-Хаджа раньше, чем мне. Скорее всего, он об этом пока ничего не знает. А если это так, то действовать надо на опережение, причем не медля, ни секунды. Надо одним ударом избавиться от треси, что невольно поможет мне занять его место и представлять нашу резидентуру в Анкаре. Кроме этого, надо взять за горло и этого хваткого русского, которого я сильно недооценил. Уже спустя несколько минут Янг перехватил Дьюка, приехавшего из аэропорта, в гостиничном холле и отвел в сторону. В голове у Янга уже оформился план, в который теперь надо было посвятить и верного оруженосца. Посвященный в задумку босса, подручный Янга, даже зацокал от удовольствия языком. Он любил подобного рода провокации, однако для того, чтобы этот план был притворен в действие, воедино должны были сойтись несколько факторов, и главный из них отсутствие Максимова в гостинице должно было растянуться как можно дольше. И этот фактор сработал. Он пробыл в посольстве более трех часов, составляя подробную шифровку для Центра о результатах своей встречи с Аль-Хаджем. За это время Янг успел связаться с преданным ему начальником местной полиции и заручиться от него необходимой поддержкой. «Мне понадобится от вас всего несколько человек. В ответ моя благодарность не будет знать границ», заливался Соловьем в телефонную трубку Саймон. «Мистер Янг, «Я готов предоставить в ваше распоряжение весь штат моего управления», отвечал на том конце густой баритон полицейского начальника, которого Янг никогда не обижал по части денежных и иных вознаграждений. «В таком случае в течение ближайшего получаса жду от вас пятерых расторопных полицейских, которым не надо ничего лишний раз объяснять». Полицейские прибыли на 10 минут раньше назначенного времени что ясно указывало на то, что начальник полиции буквально лезет из кожи вон, лишь бы угодить своему американскому компаньону. Янг отвел старшего из них в сторонку, коротко ввел в курс дела, после чего отправил их с одним из своих людей на шестой этаж в один из номеров, зарезервированных для ЦРУ. Сделав это, Янг подозвал к себе Дьюка и дал ему несколько заданий. Во-первых... Выставить у входа в отель людей, которые должны были немедленно оповестить Янга о появлении Максимова. Во-вторых, раздобыть дубликат ключа от его гостиничного номера. Наконец, в-третьих, вывести из строя видеокамеры, установленные на этаже, на котором он проживал. И еще. Янг ухватил за рукав своего подручного, который уже собирался было бежать и выполнять данные ему поручения. «Как только русский объявится, ты, Боб». «Должен будешь задержать его в холле минут на 10. «Каким образом?» – искренне удивился Дьюк. «Самым элементарным. Отправь его в бар по ложному вызову. Скажи ему, что мистер Янг хочет немедленно с ним увидеться. Пока он дойдет до бара, пока поймет, что его там никто не ждет, пройдут те самые нужные нам 10 минут». «А если он захочет сначала подняться в номер, а потом спуститься в бар?» «Не захочет». Соблазну знать, каким образом мне так быстро стало известно о его возвращении, наверняка пересилит усталость. Да и мою вытянутую от удивления физиономию он тоже не применет лицезреть, не откладывая это удовольствие в долгий ящик. Отпустив Дюка, Янг поднялся на лифте на восьмой этаж, где в своем номере находился Трейси. Резидент сидел в кресле у раскрытого Настяшакна и, потягивая апельсиновый сок, читал доклад, с которым ему предстояло завтра выступать на оперативном совещании в Анкаре. Увидев Янга, Трейси пригласил его сесть на соседний диван и налить себе сока. Когда гость это сделал, Трейси спросил: "Что-нибудь случилось, Саймон? У вас такое лицо, будто вы вляпались в кучу с дерьмом". "Я всегда отдавал должное вашей проницательности, босс", усмехнулся Янг, после чего сделал небольшой глоток из бокала. Ситуация в самом деле дерьмовая. Кажется, тот русский, о котором я вам говорил, действительно никакой не журналист, а разведчик, и приехал сюда по душу нашего фараона. Вы с ума сошли! Трейси отложил на журнальный столик свой доклад. Откуда у вас такие сведения? Сведений пока нет, а есть всего лишь подозрения. Но они могут подтвердиться, если мне удастся проникнуть в номер русского. Именно там я и рассчитываю найти улики, которые его изобличат. Вы можете отправиться вместе со мной чтобы лично убедиться в том, что над фараоном сгущаются тучи. Впрочем, не только над ним. Русский раскопал нечто серьезное, касающееся наших поставок оружия сирийской оппозиции. Все эти сведения он держит на флешке, которая хранится в его номере в потайном месте. И мне удалось узнать, где именно. Янг врал столь виртуозно, что разоблачить его было невозможно. Тем более, что Трейси был совершенно не в курсе того, что этого самого русского со вчерашнего дня нет не только в отеле, но и вообще в Египте. «Что же мы тогда сидим?» – Трейси подался было вперед, чтобы подняться с кресла. «Не спешите, босс!» – Янг жестом остановил старика. «Надо дождаться, когда русский покинет номер и спустится в бар. Дьюк позвонит мне, как только это произойдет. После этого у нас будет достаточно времени, чтобы найти флешку и скачать ее на наш ноутбук». И долго нам придется ждать этого звонка? Я думаю, пару бокалов с соком мы еще успеем выпить. Ян ошибся. Ждать пришлось гораздо дольше. Примерно через полчаса его мобильник, лежавший на журнальном столике, завибрировал. Взяв его, Саймон услышал голос Дюка, произнесшего всего одну фразу. Он прибыл. Нам пора, босс. Янг первым поднялся с дивана. По его плану, пока Максимов минует площадь перед отелем, Пока сходит в бар и вернется обратно, должно было пройти минут 10-15. Этого времени Янгу вполне должно было хватить, чтобы провернуть операцию. Благо спускаться с восьмого этажа на седьмой было делом пары-тройки минут. Когда они подошли к двери, ведущей в номер Максимова, та уже была заранее открыта побывавшим здесь минуту назад расторопным сотрудником ЦРУ из оперативной команды Дьюка, предусмотрительно оставившим ключ в замке. Янгу и Трейси требовалось только войти внутрь и плотно закрыть за собой дверь. Оказавшись внутри, Янг повел своего босса прямиком на балкон, сопроводив свои действия необходимым пояснением. Этот хитрый русский хранит свою флешку снаружи номера. Едва они вышли на балкон, как Янг молниеносным движением извлек из брючного кармана миниатюрный шприц с выкидной иглой и вонзил его в шею Трейси. В шприце содержалось несколько миллиграммов вещества, мгновенно вводившего человека в состояние паралича двигательных органов. Он не мог ни говорить, ни двигаться. Увидев выпученные от изумления глаза босса, Янг зловеще улыбнулся и произнес фразу, которая столько лет вертелась у него на языке, но не имела возможности вырваться наружу при трейсе. «С каким удовольствием я сейчас отправлю тебя в ад, старая каналья!» Сказав это, Янк одним рывком разорвал рубашку на груди босса с такой силой, что несколько пуговиц разлетелись по кафельному полу. Затем Янг наклонился и снял с ноги босса одну туфлю, ее он зашвырнул в дальний угол балкона. После этого волоком дотащил треси до перил и, схватив за волосы, ударил лбом о бетонное основание. Края бетона мгновенно окрасились кровью. И только после того, как он проделал все эти манипуляции, Янг схватил босса за брючный ремень на спине и легко перебросил тщедушное тело старика через перила. Поскольку это был седьмой этаж, шансов выжить у трейси не было никаких. В это самое время Максимов возвращался из бара, где он так и не смог найти на привычном месте Янга. Причем, когда он обратился к официанту с недоуменным вопросом, тот ответил, что мистер Янг сегодня в баре еще не появлялся. Это сообщение насторожило Максимова, но эта тревога забылась после внезапной встречи в холле с режиссером Роджером Томпсоном, который собрался было покинуть отель для очередной съемки. «Нельзя ли отложить вашу съемку часа на два?» – спросил Максимов после того, как они горячо поздоровались с режиссером. «Можно, если для этого есть веская причина». «Думаю, причина более чем веская». «Дипломат, который согласился сниматься в вашем фильме, написал свой текст и хочет, чтобы вы его завизировали. Если у вас есть время и желание, конечно, есть», — перебил Максимова режиссер. «В таком случае поднимемся ко мне в номер, я оставлю вещи, и мы тут же отправимся в посольство. Мне не хотелось бы подниматься наверх дважды, я лучше подожду вас на выходе, посасывая свой любимый Винстон». На том они и сошлись. Максимов поднялся на лифте на седьмой этаж и уже спустя минуту был в своем номере сьют. Бросив спортивную сумку с вещами на кровать, он зашел в туалет, затем отправился в ванную комнату, чтобы вымыть руки и привести себя в порядок. В тот самый миг, когда он вышел из ванной, в дверь его номера постучали. Причем стук был настолько громким, что задрожали стены. Ничего не подозревая и даже не спросив, кто это с такой настойчивостью ломится к нему в номер, Максимов открыл дверь и тут же был сбит с ног мощным ударом в грудь. В следующую секунду в номер вломились несколько полицейских, двое из которых заломили постояльцу руки за спину и защелкнули на них наручники. И только после этого старший из них сообщил Максимову. «Только что с вашего балкона выпал человек. Вы можете что-нибудь сказать по этому поводу?» «Могу, господин полицейский. Вас ввели в заблуждение. В моем номере кроме меня никого больше не было». «В таком случае пройдемте на балкон и убедимся, кто из нас заблуждается». И полицейский первым зашагал в нужном направлении. Когда Максимов вышел на балкон, он сразу понял, что дело здесь нечисто. Он увидел на кафельном полу разбросанные пуговицы, а на бетонных перилах балкона олело кровавое пятно. В это время полицейский буквально сунул ему под нос чью-то туфлю, сопроводив это словами. Еще одна такая туфля сейчас находится внизу, на убитом. Вы хотите сказать, что человека, о котором вы говорите, сбросил с балкона именно я? Вы очень догадливы. В таком случае я требую встречи с представителями своего посольства. Я лицо, защищенное дипломатическим иммунитетом, и не позволю так нагло обвинять меня в тихчайшем преступлении. Вы можете требовать все, что угодно, однако решать здесь буду я». Впереди вас ждет тесная тюремная камера, а не просторные апартаменты вашего посольства. Так что приготовьтесь к худшему.